ТРЕТЬЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА Каждый ребёнок от Хильдесхайма до Зарштетта знает, что добывается у Браукселя в рудниках. Тех самых, что пролегли от Зарштетта до Хильдесхайма. Каждый ребёнок знает, почему 128-й пехотный полк, погрузившись в 1920 году в эшелон, вынужден был оставить в Бонзаке ту каску, которую носит сейчас Амзель. Наряду с множеством других касок, грудой обмундирования и парочкой походных кухонь, именуемых на солдатском наречии гуляш мартирами А вот опять кошка. Каждый ребенок знает, это уже другая кошка, только мышам это невдомек и чайкам тоже. Кошка плывет мокрее мокрого, дохлее дохлого. А вот и еще что-то несет, не собаку и не овцу, «Эхе, да это платяной шкаф!» С паромом он вроде уже разминулся. И в тот миг, когда Амзель вытягивает из тины очередную жертвь, а кулак Вальтера Матерна сжимает нож, что есть силы, до да дрожи, в этот миг кошка обретает свободу. Ее подхватывает течением и несет в открытое море, в открытое небо. Чайки все меньше, мыши шебаршатся в дамбе, висло течет, нож в кулаке дрожит. Ветер называется Норд-Вест, дамбы молодеют на глазах, море всеми силами упирается, не пуская в себя реку, солнце все еще заходит и никак не зайдет, а паром все еще тащится, тащит себя и два вагона наперерез течению. Паром не опрокинется, дамбы не прорвутся, мыши ничего не боятся — Солнце вспять не повернет, и висло не повернет вспять, и паром не повернет, и кошка, и чайки, и облака, и пехотный полк. Сента не хочет обратно к волкам, а хочет... Умница, умница, умница. Вот и Вальтер Матерн не хочет класть обратно в карман тот перочинный нож, что недавно подарил ему толстяк-коротышко-уволень Амзель. Наоборот... Кулаку, что сжимает в себе нож, даже удается побелеть еще чуточку сильнее, и зубы где-то над кулаком скрежещут слева направо. Но вот кулак чуть разжался, и покуда вокруг все течет, движется, тонет, влочится, кружит, прибывает, убывает, кровь, что застоялась в запястье, теплой волной приливает к ладони, и Вальтер Матерн легко скидывает за голову кулак с теплым ножом. Вот он уже стоит, только на одной ноге, да и то на носке, почти на цыпочках, на кончиках пальцев, что привычно мерзнут в зашнурованном ботинке, потому что без чулка, как бы приподняв весь свой вес и уже перенеся его назад за плечо в закинутую руку и не целится никуда и даже почти не скрипит зубами. И в этот быстро текущий, уходящий, уже канувший миг Даже Браукселю его не спасти, ибо он забыл что-то, напрочь забыл. Вот сейчас, когда Амзель отрывает, наконец, взгляд от прибрежной слякоти и сдвигает стальную каску с одной тысячи своих веснушек на вторую, с на затылок, в этот миг выкинутая вперед ладонь Вальтера Матерна уже пуста, легка и сохраняет лишь вмятины, Отпечаток перочинного ножа, у которого имелось три лезвия, штопор, пилка и даже шило. А в пазы рукоятки забились морские песчинки, остатки мармелада, сосновые иголки, труха от коры и сгустки кротовой крови. Ножа, за который запросто можно было выменить новый велосипедный звонок, даже не украденного, а честно купленного Амзелем на честно заработанные деньги в лавке у собственной матери а потом подаренного им своему другу Вальтеру Матерну. Ножа, который прошлым летом во дворе у фольхертов пригвоздил к воротам сарая бабочку, а подпоромной пристанью, куда причаливает Криве, однажды за один день прикончил четырех крыс. В дюнах едва не прикончил кролика, а две недели назад пронзил крота, прежде чем того успела взять Сента». Пока что ладонь все еще хранит на себе отпечаток ножа, того самого, которым Вальтер Матерн и Эдуард Амзель, когда им было по восемь лет и очень хотелось заключить кровное братство, сделали себе надрезы на руке, там, где мускулы. Потому что Корнелиус Кабрун, который был в немецкой юго-западной Африке и знает обычаи гатентотов, так им рассказывал.